Глава 23. На стенах появлялись корявые надписи. Неграмотные готические буквы умоляли Савла о мире. Они были процарапаны в кирпиче, накорябаны карандашом, нанесены из баллончика. Первую надпись Савл обнаружил сбоку на дымоходе, под которым собирался поспать. «Слушай, сынок», — гласила надпись, — «тут кровь везде. Давай объединимся, вдвоем лучше» ты сам знаешь, вдвоем нам черт не брат». Савол погладил пальцами тонкие царапины и оглядел крышу. Воняло крысиным королем. Он чувствовал этот запах. Крысы, сопровождавшие его, ощетинились, готовые бежать и кусать. Он теперь не бывал один. Численность его подданных не менялась, хотя кто-то приходил, кто-то уходил. Савол и его свита припали к крыше, нюхая воздух. Этим утром он решил не спать рядом с трубами. Вечером следующего дня он проснулся в укромном уголке в канализации и увидел над головой еще одно сообщение, намалеванное краской. Белые струйки все еще стекали по стене в грязную воду. Он еле-еле разобрал слова. «Ты никому не делаешь лучше, кроме флейтиста». Надпись появилась, пока он спал. Крысиный король преследовал его, боялся заговорить, но мечтал помириться. Савол злился. Легкость, с которой крысиный король мог пробраться мимо него, раздражала. Он чувствовал себя ребенком, беспомощным крысенышем. Он не думал, прав крысиный король или нет, это не имело значения. Ему надоели компромиссы. Крысиный король — насильник и убийца, он уничтожил его семью, не имел права на помощь. Крысиный король упустил флейтиста, крысиный король превратил Савла в то, чем он стал. Да, он освободил Савла, но он тут же оказался в новой тюрьме. «Пошел нахрен этот король!» — думал саву Он устал быть наживкой, он знал, что крысиному королю нельзя доверять. Поэтому он задумался, что может сделать сам. Савол чувствовал себя свободным и сильным, но не знал, к чему это приложить. Он не знал, где живет флетист. Он не знал, где флетист может напасть. Он ничего не знал, знал только, что подвергается опасности. Савол все чаще думал о друзьях. Он много говорил с крысами, но они были хитрые и глупые. Глупость его отталкивала. Он вспоминал свои мысли в ту ночь, когда ушел от крысиного короля. Он помнил, что сам решает, будет ли его мир пересекаться с миром Фабиана и других. Он хотел увидеть Фабиана больше всего на свете. Однажды вечером он приказал крысам оставить его в покое. Они подчинились и мгновенно исчезли. Савол отправился в город совсем один. Интересно, следил ли за ним крысиный король? Потом Савол решил, что ему все равно, пока тот не лезет под ноги. Савол перебрался через реку по Тауэр-бридж. Он, как обезьяна, прыгал с балки на балку под мостом, уворачиваясь от грозди проводов и труб. Посередине, там, где мост размыкался, пропуская корабли, он остановился и повис, слегка раскачиваясь. Небо он не видел. Громада моста закрывала собой все — Где-то сбоку Савл разглядел здание над рекой, но большая часть города опрокинулась и отражалась в темзе в дрожащем волнистом зеркале. Фонари сверкали в воде, темные очертания зданий прерывались сотнями светлых пятен, небоскребами, далекими огнями саут центра Отражение казалось Савлу реальнее, чем настоящие здания наверху. Он посмотрел на город под ногами, Это была иллюзия, мерцающие огни не были настоящим городом. Хотя, конечно, это была часть города и часть неотъемлемая, но все же эти чудесные огни гораздо красивее тех, что сверкали над головой, оставались лишь видимостью, пятном на поверхности, под ними темнела грязная вода, опасная и холодная. На этом Сабл остановился, романтика города его не интересовала. Саввел быстро шел, стараясь не привлекать внимания прохожих. Он скользил по улицам, как невидимка, никто не замечал его. Иногда он останавливался и прислушивался, не идет ли кто за ним. Он никого не видел, но уже не был так наивен, чтобы думать, что это что-то значит. Он подошел к Брикстону переулками, чтобы не толкаться в толпе и на свету. Сердце часто билось, он нервничал. Он так давно не говорил с Фабианом, что боялся, что они уже не поймут друг друга. Что о нем подумает Фабиан? Может быть, сочтет его крысой? Он дошел до улицы Фабиана. Мимо него прошла пожилая женщина, углубившаяся в свои мысли. Он остался один. Что-то изменилось. Воздух пах по-другому. За белыми занавесками в комнате Фабиана кто-то ходил. Савол стоял неподвижно. В окне виднелись чужие силуэты. Люди бестолково толпились в комнате, обыскивая ее. Савол в ужасе представил, как они открывают ящики, листают книги, смотрят на картину Фабиана. Он знал, кто двигается так. Савол немедленно изменился, он сутулился, сжался, превратился в неразличимую, неинтересную фигуру своеобразная уличная маскировка. Он скользнул вниз к тротуару. Потом пригнулся, пробираясь через узенький неухоженный дворик. Он был совершенно невидим, он это чувствовал. Он скользил вдоль стены и вдруг почувствовал резкие колебания воздуха. Сморщил нос. Понюхал воздух. Савол стоял перед домом Фабиана. Он бесшумно перебрался через низкую стену и присел под окном, Обрывки разговоров слышались сквозь щели и трещины в кирпичной кладке. «Не нравится мне эта хреновая картина, хотя...» Совсем помешался на этом. «Почему этот Морис ему сказал? Я думал, он друг...» Полицейские перебрасывались тупыми банальностями, клише и бессмысленными фразами. «Они говорили просто, чтобы говорить. Савлу от этого делалось больно. Он так скучал по разговору, по общению с людьми...» и не мог слушать, как люди тратят слова просто так, ему захотелось плакать. Он потерял Фабиана. Он закрыл лицо руками. — Он усел, мальсик. Его поймал плохой палень. Тихий голос Ананси прозвучал совсем близко. Саввел потер глаза, не открывая их. Глубоко вздохнул и, наконец, посмотрел вверх. Ананси висел прямо перед ним вниз головой лицом к лицу. Его странные глаза смотрели на Савла в упор. Савол спокойно посмотрел на него в ответ, потом спокойно посмотрел наверх, изучая положение Ананси. Он свисал с крыши на одной из своих веревок. За веревку он держался обеими руками, легко удерживая весь свой вес. Босые ноги тоже обвивала тонкая белая веревка — Пока Саввел смотрел, Ананси оторвал ноги от веревки и медленно, бесшумно перевернулся. Взгляд он не отрывал от Савла, даже когда его лицо повернулось на 180 градусов. Ноги тихо шлепнулись об асфальт. — А ты теперь клутой стал, детка. Тяжело за тобой угнаться. — А зачем? Тебя папочка послал, — прошипел Саввел. Ананси беззвучно рассмеялся. Улыбался он лениво и хищно, Огромный паук не дать не взять. «Пасли, хочу поговорить», — Ананси поднял вверх длинный палец, а потом, быстро перебирая руками, полез вверх по веревке и скрылся из вида. Савл тихо скользнул к углу здания, схватился за стену руками и полез наверх. Ананси ждал, сидя на плоской крыше, шевелил губами, как будто собираясь сказать что-то неприятное, кивнул Савлу и жестом велел ему сесть напротив. Вместо этого Савол переплел пальцы на затылке и отвернулся. Он смотрел на Брикстону сверху вниз. Снизу доносился шум улицы. «Клыс, с ума без тебя сходит!» — тихо сказал Ананси. «Этот урод не должен был делать из меня приманку!» — ровно ответил Савол. «Насиловать мою мать и убивать моего отца!» «Он и есть твой отец!» — Савол не ответил, он ждал. Ананси снова заговорил. Лоп-лоп вилнулся, он зол на тебя, он хочет тебя убить. Савол не поверил своим ушам. Какого хрена, за что он на меня злится? Он оглох из-за тебя, сам знаешь, и с ума сосел снова. Да, мать вашу, это же ради него самого. Нас обоих чуть не убили, он хотел убить меня. А его бы разорвали на куски. Этому гребаному флейтисту надоело с нами играть. Теперь он хочет нас убить. Всех королей. Лоп-лоп умер бы, я ему жизнь спас. Да, а он тебе. Он смотреть не мог, как флейтист тебя убивает. Он пытался тебя спасти, а ты ему уси полвал. Какая хрень, Нанси. Лоп-лоп пытался спасти меня, потому что вы... Вы все знаете, что флейтист надо мной не властен. Вы все знаете, что только я могу его остановить. Они надолго замолчали. «Все, ловно, лоп-лоп сумасецей, не подходи к нему». «Ладно». Они снова замолчали. «Чего ты хочешь, Ананси?» «И что ты знаешь о Фабиане?» Ананси с отвращением скривился. «Ты совсем зеленый, есё мальчик. Все клысы на твоей столоне, но ты знаешь, что делать с клысой. Они твои глаза. Мои пауцки сказали мне, где плохой парень и где твои друзья. — А ты не сплашивал, тебе плевать. — Друзья? — Ананси поморщился и презрительно посмотрел на Савла. — Он убил толстого мальсика. — Савл спрятал лицо в ладони. Губы у него дрожали. — Он заблал челного мальсика и маленькую девочку Дидзея. — Наташа! — выдохнул Савл. — Что он с ней сделал? Как он узнал о них? Как он влез мне в голову? Савл обхватил голову руками и даже ударил сам себя. — Кай! «Наташа, что происходит?» Он снова треснул себя по голове. Ананси вскочил. Сильные руки схватили Савла за запястье. «Хватит?» Ананси был в ужасе. Савл вдруг понял, что животные не причиняют себе боль. Он все еще оставался человеком. Он затрясся и замер. «Мы должны их вернуть, найти». «Как, мальсик, спустись на землю?» У Савла кружилась голова Что он сделал с Каем? Ананси поджал губы. Лазалвал на куски. Сначала они бежали. Потом быстро забрались на стену и теперь стояли на крыше спортивного центра Брикстон-Рик. Из тренажерного зала внизу доносились глухие ритмы музыкального канала. Савол подошел к самому краю крыши, чтобы быть подальше от Ананси. Сунул руки в карманы. «Ты мог мне сказать раньше!» Он слышал сам себя, и его бесил собственный жалобный голос. Он повернулся к Ананси, который все еще стоял молча, сложив руки на голой груди. Ананси презрительно цыкнул зубом. «Мальсик, ну и мусол у тебя в голове! Ты говоришь, что Клыс твой отец? И зачем мне это?» Саввел удивленно посмотрел на него. Ананси настойчиво продолжал. Зачем мне тебе рассказывать? Послушай меня, детка. Я паук. Большой паук. Клыс, понятно. Лоп-лоп птиц, главный птиц. А ты, стланная хлень, плавда, и смысл мне такой тебе говорить. Я говорю только то, что тебе надо знать. Плавда-плавда. Я больше не притворяюсь, не нужно. Звели не в лут. Забудь это все, мозг. Велить меня на слово, не больше, ни меньше, понял?» Савол ничего не сказал, он смотрел, как поезд прибывает на станцию Брикстона и едет дальше. Лоп-лоп собирался рассказать флейтисту, где я. «А вы хотели напасть на него, когда он занимался бы мной?» — спросил он наконец. А Нанси еле заметно пожал плечами. Они тихо шли вдоль железнодорожных путей, ветки, которая проходила над рынком и улицами. Они молчали. Шли они на Кембервелл. Савол радовался компании, хотя и понимал, что рассчитывал сегодня вечером совсем на другое. Как он добрался до моих друзей? спросил Савол. Они сидели на детской лесенке на каком-то школьном дворе. Посмотрел все твои веси и книги, налыл палочку от лесов. Разумеется, подумал Савол, это моя вина. Он оцепенел. Если бы он оставался человеком, то впал бы в шок. Но он перестал быть человеком, он стал наполовину крысой, он привык к этому. Ананси молчал. Он не пытался убедить Савла вернуться к крысиному королю и вообще ни в чем не пытался его убедить. Саввала с интересом посмотрел на него. «Крысиный король знает, что ты здесь». Ананси кивнул. «Он просил что-то мне передать, привести меня назад». Ананси пожал плечами. «Он хочет, чтобы ты вернулся Ты полезный, сам знаешь. Но он знает, что тебе нельзя говорить, тего ты не хочешь. Ты знаешь, тего он хочет. Если ты хочешь вернуться ты велнёшься. А ты понимаешь, почему я не хочу возвращаться?» Ананси посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Не знаю, Мальсик. С ним проще выжить». С нами площадь, правда. А ты клыса, тебе надо велнуться. Но я знаю, что ты так не думаешь. Я не знаю, кто ты из тот и тоты. Ты не клыса и не человек. Я не знаю тебя, но это холосо. Потому что теперь я понимаю, что не пойму тебя никогда, а ты меня. Мы лазные. Ранним утром, перекусив, они стояли рядом у входа в канализацию. Ананси оглянулся, прикидывая, как будет лезть по стене склада. Потом посмотрел на Савла. Савл протянул руку, Ананси схватил ее. Ты наса последняя надежда, мальсик. Велнись. Савл покачал головой, отвернулся. Ему было неудобно. Ананси кивнул и отпустил его руку. До встречи. Он забросил одну из своих веревок на выступ и быстро вскарабкался по стене. Савл смотрел ему вслед. Потом огляделся, пытаясь понять, где находится. Во дворе на решетке валялись какие-то детали. В полумраке они выглядели неожиданно величественно. Улицы не было видно, и Савел помедлил, наслаждаясь одиночеством. Потом наклонился, не глядя, и поднял решетку. Он заколебался. Он знал, что нет смысла искать Наташу и Фабиана. Город огромен, а флейтист. Так силен, что он легко спрячет от него двух человек. Но он знал, что не сможет оставить друзей во власти флейтиста. Он знал, что ему придется их искать, пусть только для того, чтобы доказать, что он все еще человек наполовину. Его пугали собственное равнодушие и пассивность, скорость, с которой он смирился с исчезновением друзей, принял это как данность. Он тупел. Смерть Кая все еще казалась ему нереальной, но все же это было человеческое чувство. Его волновало собственное спокойствие, ведь флейтист похитил двух его лучших друзей. Способность принять неприемлемое казалась ему разновидностью стоицизма, той силой, которая притупляла его чувства к людям. Он ощущал это равнодушие, ощущал свое коварство способность сосредотачиваться на сиюминутном, все это его пугало, он не мог бороться с этим напрямую, он не мог решить, что должен чувствовать, а что нет, но он, по крайней мере, мог действовать. Он мог не вести себя так, как требовали его чувства, его бесили собственные реакции и ощущения, они принадлежали зверю.